Время действия. Несколько позже. Место действия. Дом мамы Юнми. Маленькая столовая. За столом сидят мама, Юна и Сунок. На полу, в углу, смешно вытянув лапой, спит котенок. Съев кусочек курицы, он спит опьяненной сытостью. Сижу, слушаю, что мне рассказывают про кошек мама и Онни. Ощущение, словно я в сказке сказочной, дурной стране, в которой усатые хвостатые объявлены персонами Нонграта. Онни на полном серьезе рассказывает мне, как в последнюю ночь старого года ужасный демон в обличии кота ищет возле домов оставленные за порогом туфли. А если находит их, то делает с обувью вовсе не то, о чем можно было бы подумать. Демонический кот примеряет найденную обувку, меняя тем самым к худшему всю дальнейшую судьбу их владельца. А за хвост кота, который входит в дом, может держаться дух умершего. Поэтому всем кошкам следует обрезать хвосты, чтобы они не таскали на них кого-то из потустороннего мира. Часто в кошку вселяется дух убитой ведьмы. Значит, кошка опаснее кота. Слушаю этот бред и понимаю, что вероятность найти хозяев котенка стремительным домкратом падает к нулю. Скорее всего, их у него никогда и не было. Во-первых, он черный. Во-вторых, он женского полу. Кошечка. Я посмотрел. А это вообще по местной мифологии ужас-ужас. Сдать его в какой-нибудь приют для животных? Вероятность тоже, как я понимаю, невелика. Скорее всего, ее тупо туда не возьмут. Потому что оттуда никто его тупо никогда не заберет. И что теперь делать? На кой я связался? Ну и шел бы себе мимо, да и шел. Я вздохнул. У нас в семье был кот. Барсик. Тоже черный. «Умнющий!» Старую же, но все равно играть любил. Только бумажку к нитке привязанной покажи. Глаза загораются, как у молодого. Всех кошечек вокруг дачи окучивал. Приходил, бывало, после кошачьих драк. Подранный, покусанный, но непобежденный. Дня три-четыре отлежится, отъестся. Если надо, мама в ветеринарку свозит. Там его подштопают, кольнут. И снова в ночь. Стеречь свои границы, поддерживать кошачью популяцию. Мужик был. В прошлом году какая-то падла убила из пневматики. Отец сказал, что шарик попал прямо в глаз и сквозь него в мозг. Сразу насмерть. Нашли возле нашего участка. Твари не люди. Поохотятся на дачу, приезжают. Поймать бы такого охотника, да все обойму ему вружу высадить из его пистоля. Тоб знал, как это. И что мне теперь с котенком делать? Куда его? Я же звездой собираюсь стать. Как я его за собой таскать буду? Дома я понимаю, оставить без вариантов. Вот нашел себе обузу. Ладно, еще не вечер. Может, что в голову придет. В общем, родные Юнми предлагают вернуть животину туда, где взял. От греха подальше. Не возражаю, рассчитывая выиграть время, выказываю согласие. Но завтра, видя, что я не сопротивляюсь, мама и Онни выдыхают. Дабы сменить тему, рассказываю про свой сегодняшний поход к врачу про то, как меня всего измерили. Женщины отвлекаются от кошачьего вопроса. Тут мама, вспомнив, сообщает, что ей звонила секретарша Хёбин и пригласила завтра на разговор по поводу моей дальнейшей учебы и работы в С групп. Рассказав, мама молча смотрит на меня и ждет моей реакции. Я молчу. «Может, все же поедешь учиться?» Осторожно спрашивает она, заглядывая мне в лицо. «В Америку. Я же уже все в прошлый раз объяснила», отвечаю я что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В этом месте он не хмуро кивает, соглашаясь. И про то, что денег там особо не заработаешь, и жить не придется ни в Корее, далеко от вас, все же уже объяснено. Вы слышали и согласились со мной, повторять не буду. Мой ответ – нет. И вообще, не понимаю, зачем тебе туда идти? Позвони, скажи, что не можешь, занята. «Ты что?» – пугается мама, замахав на меня руками. «Это же не уважение!» Госпожа Хюбин – большая начальница, президент, и ты работаешь у нее. Нельзя не прийти. А, ну да, соглашаюсь я, вспомнив про иерархию в отношениях. Ладно, я пойду, гляну, что там в интернете. Может, кто заказ на перевод прислал. Иди, дочка, вздохнув, разрешает мама. Иди. Сижу в интернете, читаю про Корею и кошек, пытаюсь понять. В традиционной корейской культуре боязнь кошек – Одно из самых распространенных суеверий. Соперничать с ним может только страх перед числом 4. В китайском языке слово 4 созвучно слову «умирать», а из Китая суеверный ужас перед четверкой распространился на Корею и Японию. И вера в то, что невыключенный на ночь вентилятор потихоньку высасывает из человека жизнь. Ну да, про цифру 4 есть тут такое. Во всех лифтах она заменена английской буквой F. Я иногда путался, пока не привык. А вот про вентилятор не слышал. Интересно, чем он жизнь высасывает? Вибрации что ли? Кошку в Корее всегда воспринимали как животное паразита, обитателя не дома, а заднего двора или помойки. Бездомную кошку по корейски зовут тадук каянги, кошка вор. Некоторые корейские националисты объясняют свою нелюбовь к кошкам следующим образом: самая известная кошка это Монокин эко Манакин – это символ Японии. А что хорошего может быть от колонизаторов? Ну да, патриоты они такие. Бей своих, чтобы чужие боялись. Сильный страх перед мистической кошкой еще недавно жил во всех корейцах. Защитить девушку от убегающей со всех ног кошки, запустив в нее камнем, было достойным проявлением мужества парней. Страдают от такого отношения в основном бродячие кошки, которых всего ли насчитывается от 30 до 200 тысяч, в зависимости от того, кто считал. Вид у них обычно зашуганный и ободранный. К тому же некоторые врачи нетрадиционной медицины считают кошачье мясо лекарством от боли в суставах. Так что на отдельных сезонных рынках торгуют и кошками, которым уготована судьба стать пищей. Зачастую для приготовления лекарств народной медицины кошек варят живьем. Пипец. Средневековье. На дворе 21 век. Они что, серьезно это делают? Просто не верю. Кажется, я начинаю по-настоящему понимать благородного дона Румату Эсторского. Сноска от декламатора. Имеется в виду персонаж произведения братьев Стругацких «Трудно быть богом». Конец сноски. Я бы тоже в конце концов сорвался бы. Сума тут что ли все посходили? Это же просто кошки. Жизнь кошек в Корее стала меняться к лучшему только в последние 5-10 лет. Сказывается и любовь к котикам, захватившая интернет, и популярность анимешных кавайных неко, и определенное повышение уровня жизни, при котором снижается потребность выплескивать агрессию на бродячих животных. Правда, любимым домашним животным все равно считается собака а кошку держит лишь примерно один из восьми тысяч корейцев. При этом, как правило, это дорогостоящая породистая кошка, знак статуса, цена которой может раза в два превосходить европейскую. Постепенно меняется и отношение к бродячим кошкам. Они появляются теперь не только у буддийских храмов, как раньше, но и около некоторых харчевин, где их подкармливают иностранцы. Взять бродячего кота домой считается мовитоном, Дескать, это его карма жить на улице. Но есть и те, кто регулярно подкармливает таких котов. Отношение к этим людям в обществе не очень хорошее. Считается, что занимаются этим лишь те, у кого нет друзей и не сложилась карьера. Поэтому подкармливают уличных кошек сердобольные корейцы в темное время суток. Вот так вот. Маветон. Все ясно теперь, почему мама и сынок настолько против. И что мне теперь делать? Выкинуть его на улицу, чтобы его там заживо сварили? Фу.